Глава двадцатая. Рьяна. «О чём это ты говоришь?» Наконец-то как можно более спокойным, ровным голосом спросила я. Линда так загадочно улыбнулась, что я окончательно осознала. Просто так выкрутиться не удастся точно. У меня было стойкое впечатление, что сейчас мне устроят допрос почище того, что получился у Эйдара. Проклятье. Ещё только не хватало, чтобы все считали нас парой. Я сама, впрочем, виновата. Мы один раз целовались в гостиной, второй раз почти целовались... Но этого было вполне достаточно, чтобы кто-то обратил внимание. А третий раз вообще устроили разврат в библиотеке. Хотела бы я сказать, что то было всё только ради дела, а на самом деле он мне глубоко отвратителен. Но это, к сожалению, или, к счастью, не совсем так. Или совсем не так, если уж быть до конца искренней. «Как это о чём?» — ухнула Линда. «Послушай». «Между прочим, я обиделась на тебя. Это как понимать? Все вокруг уже судачат о том, что наша вечно независимая Ильяна Ходжес наконец-то нашла себе мужчину, а я, этой самой Ильяны лучшая подруга, узнаю обо всём последней». «Тебе не о чем было узнавать», — решительно заявила я. «Между нами ничего не было». «Да? А в библиотеке?» А в библиотеке была спецоперация по спасению личного имущества профессора Теренса, Но, боюсь, Линда не оценит этот ответ. Она как минимум не поверит, а как максимум сама полезет к этому передатчику, который, между прочим, всё ещё у меня в руках. Я незаметно сдвинулась, сунула его под покрывало, отметив про себя, что Линда вообще не интересовала, что там у меня в руках, а потом твёрдо заявила. «Если он ко мне пристаёт, это ещё не значит, что я отвечаю взаимностью, потому что ты ошиблась, у нас с ним ничего не было». Кроме этих дурацких поползновений с его стороны, впрочем. «Ух ты!» — искренне восхитилась Линда. «Так это он за тобой ухлёстывает?» Что ж, мне в самом деле было проще согласиться и кивнуть. Это даже можно было назвать правдой. Эйдар действительно оказывал мне знаки внимания, и я бы не назвала его ухаживания невинными. А вот с какой целью он это делал, это уже другой вопрос. И что-то мне подсказывало, что узнать ответ на него будет не так уж и просто. «Круто же!» — Линда мое согласие привело в сущий восторг. Наконец-то за тобой ухлёстывает кто-то достаточно приличный, чтобы можно было отвечать взаимностью, и одновременно достаточно настойчивый, чтобы растопить лёд этого сердца. Всё, снежная королева, ты наконец-то обретёшь своё личное счастье. Давай я подстрою вам свидание». «Что?» — ухнула я. «Не надо ни в коем случае никакого свидания. Ты совсем с ума сошла? Да я не знаю, как от барна ты избавиться». «А половина девочек в факультета не знает, как его завоевать», — фыркнула Линда. «Как-то нечестно получается. С тебя он глаз не сводит, ты нос воротишь, а они...» «Это не мои проблемы». «Рьяна», — нахмурилась подруга. «Но он же красивый». Я не стала отрицать очевидное. «Умный? Да ты же сама говорила мне, что будешь встречаться только с тем, кто окажется лучше тебя. Вот, смотри, он у тебя под носом. Ты ему ещё и нравишься. Почему бы не воспользоваться ситуацией?» Видать, меня слишком заметно перекосило, потому что Линда шутливо оскорбилась и фыркнула, отворачиваясь от меня. «Вот тебе не угодишь», — протянула она со страшно отсутствующим видом. «И то тебе не так, и то не эдак. Но ты должна понимать, что я не оставлю тебя в гордом одиночестве». Я закатила глаза. «Действительно». «Линда, я тебя умоляю», — наконец-то заговорила я. «Не лезь в это, а? Пусть его хоть на кусочки, по поклонницы. Тебя слушать, всю жизнь ходить старой девой», — решительно заявила Линда. «Вот и видишь, вы будете чудесной парой». Она вскочила на ноги и буквально вихрем вылетела за дверь, если честно, даже не удивив меня своим поведением. Я не сомневалась в том, что Линда способна весь мир вверх дном перевернуть, лишь бы добиться своего. И ей абсолютно наплевать на то, что кто-то может быть против. Я вздохнула и добыла передатчик из-под подушки. Нет, здесь его пытаться вскрыть слишком опасно. Надо вернуть в свой тайник, а потом разобраться. Тогда, когда ко мне гарантированно не заглянут Эйдар, Линда или, например, соседка. Но мысль вернуть вещь Теренсу почему-то исчезла. Какое-то шестое чувство подсказывало мне, не стоит пока этого делать.